Я родился, там сгодился, на рассветы помолился, И росою мылся той, что так чиста, Бедняком или в лимузине, Мы зато бокалы сдвинем, Что вы Русь святая лучше всех жила. Церковь звон, звон, звон, о детстве зон, сон, сон. сон. И женщина, в которую влюблен, влюблен, гладной музон, музон, гитары сладкий стон, все это русский шансон, все это русский шансон. Где малины, где засады, там, где свадьбы да упаду, На заваленки макорки с дым. И раздолье шебутное, небо синее родное В горе или в радости, но мы живем под ним Церквушек звон, звон, звон, а детстве сон, сон, сон И женщина, в которую влюблен, влюблен Блатной музон, музон, гитары сладкий стон Все это русский шансон Все это русский шансон Где ни в чем не знают миры, где святыня день победы, Там, где ангелы над храмами поют. Там, где каясь, вновь грешимы, мы, где святых прекрасны нимбы, Там по жизни тройки кони нас несут. Церквушек звон, звон, звон, а детстве сон, сон, сон. И женщина, в которую влюблён, влюблён в одной музон. Он гитары сладкий стол. Всё это русский шансон.